Глава 15. Многозадачность враг продуктивности. Делать две вещи сразу значит не делать ни одной. Публий Сир, древнеримский поэт. Сегодня люди страдают от сложившегося стереотипа, чтобы всё успеть, необходимо делать параллельно много дел. На самом деле, тактика многозадачности заводит в тупик. Вместо того, чтобы помогать Она только увеличивает число проблем. Нам сложно сосредоточиться, внимание рассеяно. В этой главе мы будем говорить про важность однозадачности. Наши мыслительные процессы можно сравнить с работой на компьютере. На рабочем столе может быть открыто сразу несколько окон, но в моменте, фокусируя своё внимание, мы можем только на одном. В одну единицу времени мозг физически не способен эффективно думать а двух задачах одновременно. В доказательства хочу рассказать об исследовании, проведённом в Институте психиатрии Лондонского университета под руководством психолога Глена Уильсона. В ходе его проведения выяснилось, у тех участников, кто отрывался от текущих задач, чтобы проверить электронную почту или рабочие часы, а также чтобы ответить на звонок, ослабевали когнитивные способности. Точнее, в режиме многозадачности. Их IQ падал на 10 пунктов, будто они провели ночь без сна. Причем у мужчин этот эффект был выражен сильнее, чем у женщин. Известный на всю Англию проповедник второй половины 18-го начала 19-го века Ричард Цесил сказал абсолютно правильно. Самый короткий путь к тому, чтобы успеть много сделать, это делать по одному делу за раз. А до ворозак? посвятила этому вопросу целую книгу с говорящим названием Однозадачность. Она считает, что однозадачность вовсе не роскошь, а насущная необходимость. Главный принцип однозадачности делайте больше, но по одному делу за раз. Доказано, что попытки прибегать к многозадачности всегда заканчиваются снижением продуктивности. Единственный способ сделать что-то хорошо Поучился сконцентрироваться на одной задаче. Порой можно одновременно выполнять два действия, но при их выборе нужно быть осторожным. Важно, чтобы они не конкурировали за ваше внимание и концентрацию. Сжимать рукой мячик во время онлайн-конференции отличное релаксирующее упражнение, а вот проверять электронную почту серьёзный отвлекающий фактор. Когда вы занимаетесь конкурирующими делами, Риск заплатить за это высокую цену кратно возрастает. Вы наверняка слышали о бавариях, произошедших из-за того, что один из водителей отвлёкся на свой смартфон. Хотите увидеть пример однозадачности в действии? На чемпионате мира по футболу 2014 года американская сборная вышла из группы, вновь побудив интерес к этому виду спорта по всей стране. В одной шестнадцатый финала сборная США провела острую и равную игру с бельгийской командой, уступив лишь дополнительное время. Героем матча стал американский вратарь Тим Ховард, который 16 раз спасал свои ворота. Кадры его поразительных бросков обошли весь мир. Спортивный комментатор спросил тогда голкипера: "Как тому удалось сохранить максимальную концентрацию на протяжении 120 минут матча, заметив, создалось впечатление, что вы были в трансе?" Ховард ответил: Вы просто создаете вокруг себя закрытую зону. Это трудно объяснить. В момент, когда звучит сигнал к началу игры, все постороннее для вас просто исчезает. Весь матч вратарь действовал по принципу однозадачности и, несмотря на поражение, вернулся в США триумфатором. Однозадачность вовсе не значит, что вы должны полностью отказаться от мыслей, не связанных с делом, которым вы в данный момент занимаетесь. Но важно научиться отодвигать их в сторону, до момента, когда вы сможете перенаправить на них всё своё внимание. Представим, что вы хотите следовать принципу однозадачности, но у вас нет времени на долгий телефонный разговор. Всё просто. Сразу же скажите собеседнику: "Я рад, что нам удаётся обменяться мнениями. У меня есть 15 минут на то, чтобы обсудить завтрашнее совещание". Полностью сосредоточить точность только на разговоре. Многие ошибочно считают, что поскольку во время беседы по телефону собеседник нас не видит, Можно параллельно заниматься чем-то посторонним. Это неверно. Не используйте этот приём, и вы получите необходимый результат от каждого звонка, а в конечном счёте сэкономите своё время. Те же методы можно применить и при работе на компьютере. Отключите визуальные и звуковые оповещения. Сократите число открытых окон до минимума. Так, во время интенсивной работы над важным проектом я не отвечаю на телефонные звонки отдаю смартфон ассистенту. Тактика однозадачности самый продуктивный способ решить стоящую перед вами задачу. По моему мнению, успех методологии Scrum, о которой мы говорили ранее, заключается как раз в том, что вся команда фокусирует своё внимание только на тех задачах, которые находятся в списке на день. Чтобы быть сверхпродуктивным, стоит контролировать своё пребывание в соцсетях На работе социальные сети снижают производительность, а в личной жизни мешают отношениям с друзьями и близкими. Настоятельно рекомендую отключить в настройках смартфона все уведомления из социальных сетей. Однозадачность подходит для всех сфер нашей жизни, в том числе для отдыха. Рассмотрим пример с кинотеатром. Просмотр фильма вне дома имеет много психологических преимуществ. Дома Вас обычно много отвлекает, а в кинотеатре вы можете сосредоточиться на одном деле, поэтому и фильмы там заходят сильнее. Когда вы увлечены кинолентой или книгой, или художественным произведением на выставке, или каким-то другим предметом высокого искусства, ваш мозг сосредоточен именно на источнике информации. Вы находитесь в режиме однозадачности. А вот обратный, например, того, как люди в потоке дел не обращают внимания даже на выдающиеся произведения искусства. В 2007 году скрипач Джошуа Белл, которого считают одним из величайших музыкантов мира, согласился принять участие в эксперименте. В Вашингтоне он проехал на метро до станции Lanfun Plaza, на её ступеньках положил раскрытый футляр для скрипки и в течение 45 минут играл на инструменте стоимостью несколько миллионов долларов. За это время мимо него прошли 1097 человек послушать виртуоза. Остановилось всего семеро. Бэл заработал всего 32 доллара. Возле музыканта толпились в основном дети. Взрослые были слишком заняты, чтобы насладиться этим прекрасным бесплатным концертом, который давал человек, зарабатывающий Более 4 тысяч долларов за минуту на сцене. Они спешили на работу. Впрочем, непрерывно в режиме однозадачности находиться физически невозможно. Важно периодически отдыхать. Вот пример из моей практики. В студенческие годы я подрабатывал программистом 1С. Бывало, пишешь сложный программный код и вдруг упираешься в какую-то проблему. На поиски решения могло уйти несколько часов. И всё безуспешно. Потом выходишь на улицу, гуляешь вокруг дома, возвращаешься и ответ находится за 5 минут. Уверен, с вами тоже бывало подобное. Если вы сосредотачиваетесь на одной задаче за другой, необходимо каждые полчаса менять обстановку и отключаться от работы. Возьмите на вооружение метод помидора. В конце 1980-х его предложил Франческо Чирилло и назвал эту технику часть популярного в те годы кухонного таймера в виде помидора. Надо завести таймер на 25 минут и в течение этого времени фокусироваться только на одной задаче. После того, как срабатывает сигнал, отдохнуть 5 минут. Потом выбрать новую задачу и снова завести таймер. Дневная норма 12 помидоров. В итоге вы получаете продуктивную работу без усталости и выгорания. Производительность зашкаливает. Попробуйте. Не исключено, что в таком режиме вы успеете сделать за день больше дел, чем за прошлый месяц. Мне эта техника как раз помогла развить навык однозадачности. Кстати, по этой методике разработан ряд мобильных приложений для управления временем. Я выбрал забавную программу Forest. В течение 25 минут в вашем саду растёт дерево. Если за это время вы отвлечётесь на звонок или другое приложение, дерево засохнет. Меня почему-то этот факт мотивирует остаться сосредоточенным. Жизнь одна. На мой взгляд, важное преимущество однозадачности ещё и в том, что она учит осознанности, то есть умению полностью погружаться в момент, ни на что не отвлекаться и качественно наслаждаться происходящим. Домашнее задание. Попробуйте хотя бы один день поработать по методу Помидора. Вы можете получить обратную связь от меня или от других читателей, если выложите свой отчёт с тегом книга Алистера